Часть вторая, глава 1. Поиск призвания. А все началось с поисков призвания и предназначения. Вечный вопрос. Да, я случайно вспоминаю, что записки феи тоже возлагали ответственность на все, с чего началось. Долго себя искать не пришлось. Я была достаточно уверена, как хочу тратить свою жизнь в этом месте с пользой для общества в том числе. Хотя, увы, к моему стыду Эта цель стояла далеко не на первом месте. И даже с Мией мне советоваться не надо было. Я лишь сказала ей в одно прекрасное утро, не менее прекрасное, чем предыдущее. Я решила быть журналистом. Выпалила вдруг в паузе за завтраком. Едва мы закончили восхищаться, как смешно сопит рыжик во сне. От столь неожиданной смены темы Мия поперхнулась в черничным смузи. «Что?» Такой, при всей ее склонности к безумным идеям, как и у меня, была ее реакция. «Я больше не фея», — привела я свой довод, разводя руками. «И все думала, чем бы заняться?» «Ну, это что-то новенькое», — пришла уже в себя Мия, вновь прикладываясь к стакану со своим излюбленным завтраком. «Я предпочитала добавлять в ягодное пюре еще и молоко». «Только как ты себе это представляешь?» Я задумалась, устремляя взор в потолок. «Я люблю видеть новые вещи и события», — порассуждала я. «И люблю писать. Так вот, я подумала, отчего бы не объединить эти две любви». Прости, что столь неожиданно. Наконец, с опозданием дошла до меня непредсказуемость моих слов. Просто я уже несколько дней думала об этом. К тому же, после незначительной паузы продолжила я думать вслух. В городе столько слухов о том да о сём, а доли правды во многих нет. И людям нужен тот, кто проливал бы свет на правду. Помнишь, как, например, было с Мателинг и той кражей? А что твердят о безумном учёном? Просто волосы дыбом. Там же и половины правды нет. Даже, знаешь, Мия, это послужило бы некоторому образованию и окультуриванию граждан. Это своего рода прогресс. Вдруг просветилась я идеей. Сколько интересного вокруг, что людям стоит заметить. Мой восторг от постепенно преобразующейся в нечто осязаемое идеи становился все больше». «Это очень интересно?» — предусмотрительно-хладнокровно отвечала Мия. «Но ты подумала, как будешь это делать? Здесь же нет ни газет, ни журналов, ни издательств. Однако в полете идеи меня уже не обескуражить». «Вполне хватит доски новостей на главной улице города. Там каждый сможет читать новости дня». Мия закивала, представляя, как это будет, и понимающе похвально улыбнулась. «Информационная лента. Да, это очень хорошая идея, как это есть». «Уверена, мне ничего не будет стоить заручиться поддержкой принца». Мия снова кивнула. «О, да, она знала, как хорошо принц ко мне относится по неизвестной мне причине». Хотя, может, я просто боялась догадываться. А Мия не боялась. Но через много мы об этом не говорили. Ведь я была феей. «По-моему», — сказала Мия, отставляя пустой уже стакан. «Принц Эдвард будет рад осуществить любую идею феи как отоесть. Я подняла палец с улыбкой. «Ты забываешь, что Кокотоесть более не фея». «Да и не Кокотоесть. Хотя...» От этого имени отцепиться будет еще сложнее, чем от титула фея. «Журналист как а то есть?» Продекламировала Мия, смакуя новый вариант. Нет, все же фея звучала лучше. Будем считать, что журналист — это фея в отставке. Махнула я шутливо рукой, запуская ложку в едва начатый стакан с моим чудо-йогуртом. Вечно забываю о еде, когда вдохновенно думаю о чем-нибудь. Интересно, а что скажет детектив Холмс? подкинула Мия дров в огонь. Но «Ну, ты же знаешь, сделала я неопределенный жест, ибо тут все было более чем неопределенно. Он в отъезде сопровождает принцесс, и без него жизнь так спокойна, задумчивости отправила я ложку в рот. Мия уже убирала со стола. Я, как всегда, отставала в поглощении завтрака. Ты знаешь, в этой стране есть двое мужчин, с которыми у меня сложились хоть какие-то отношения хоть и весьма странные, принц и детектив. С принцем спокойно и... скучно. Очень спокойно, как за каменной стеной, но и очень скучно. Ничего из ряда вон. А с детективом не скучно? Там все из ряда вон. Но... заключила я в некотором разочаровании, и совсем неспокойно, как на вулкане. Похоже, есть люди, с которыми нам комфортно и неинтересно «Или те, с кем интересно, но некомфортно?» «Почему?» — воззвала я скорее к потолку. «Котель!» — вдруг отреагировала Мия очень заинтересованно. «Это ведь такая интересная аксиома? Над ней надо подумать. Она столько раскладывает по полочкам?» «Да», — подумала я, и мне тоже понравилось это собственное изречение. «Так есть к чему прикладывать. Правда, некого». Но раньше и прикладывать было не к чему. Теперь хоть есть к чему. «Ты просто чудо!» — хлопнула Мия в ладоши со смехом. «Я сегодня просто кладезь афоризмов!» — пошутила я довольно. «Будь журналистом!» — дала Мия добро на мою идею. «И просвещай этот мир!» — засмеялась она в торжественное заключение. «И на остальное посмотрим со временем!» — подмигнула она. Я сложила губы бантиком и шутливо фыркнула в ответ. С мгновения подумав ни о чем, я поспешила поотправлять оставшийся десяток ложек йогурта в себя и отставила пустой стакан. «Что ж, пойду говорить со скучным принцем Эдвардом о доске информации и копать что-нибудь интересное». Я встала и надела накидку поверх платья. Завязывая веревочки, я добавила. «Вообще-то он очень хороший человек, конечно» но не удержалась. Однако совсем скучный. С этого дня и началось новое приключение наших жизней.